Они толкнули её изо всех сил, раздался треск, посыпались камни, скала покачнулась, и они услышали глухой звук падения тяжёлой глыбы. Путь был свободен. Передохнув немного, друзья двинулись дальше. Проход постепенно расширялся.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 Глава вторая. Махайрод. 14 дней шли по неведомой земле ун и зу. Они решили не возвращаться в становище до тех пор, пока не разведают степи и леса, где у ламры могли бы найти в изобилии дичь и съедобные растения. Человек не может постоянно жить в горах. Горы изгоняют его с наступлением зимы. Весной земля оживает там гораздо медленнее, чем внизу на равнине, уже давно покрытой пышным ковром трав и цветов. В первые дни пути Уну и Зуру, иной раз до самого вечера не удавалось убить какую-нибудь дичь или найти съедобные растения. Но они упорно продолжали двигаться вперёд, постепенно спускаясь всё ниже и ниже. На девятый день пути еловые леса сменились буковыми рощами, затем появились дубы и каштаны, их становилось всё больше. Он и Зур поняли, что приближаются к равнине. Звери стали попадаться чаще. Каждый вечер свежее мясо и съедобные корни растений жарились на огне костра, и свет звёзд, зарявший путников, уже не казался им таким холодным, как высоко в горах. На 14-й день они достигли подножия горной цепи.